поэтому встреча с министром молодого разоруженца не пугала. дали мы этих министров, такой же, как и все. И в разоружении, конечно же, ничего не смыслит», рассуждал про себя этот самонадеянный молодой человек, направляясь в Министерство обороны на улице Каленина, где когда-то, еще до революции, находился кадетский корпус. Порученец молча распахнул перед ним непомерно большую белую дверь, и он оказался в огромной зале. Справа, вдоль длинного ряда окон, стоял огромный стол, покрытый, как положено, зеленым сукном и с плотно придвинутыми к нему стульями. «Наверное, для заседаний», — решил про себя молодой дипломат. «А в углу большой глобус». Наверное, стратегические операции на нем планируют. Только и успел подумать он. Шагнул на красную ковровую дорожку, которая по диагонали пересекала весь огромный зал-кабинет. В конце ее стоял, кажущийся отсюда совсем маленьким, стол, за которым сидел грузный человек. Он даже головы не поднял. Ковровая дорожка оказалась очень длинной. И пока шагал по ней молодой человек, вся его самонадеянность куда-то улетучилась. А стол становился все больше и больше. «Э, «Я из МИДа. Меня Андрей Андреевич Громыко послал», — совсем уж робко произнес самонадеянный молодой человек, когда ковровая дорожка, наконец, уперлась в стол. Малиновский поднял глаза. Лицо его было обрюзгшее, черные кустистые брови прикрывал ей холодный изучающий взгляд. «Да, знаю. Он мне говорил, что ты справку дашь, если надо. Садись. Хм, еще и тыкает, — подумал молодой человек. Надо бы как-то отреагировать. И стал искать глазами стул. Стула у стола не было». Вдалеке стоял диван с креслами, а в стороне этот длинный стол для заседаний. Идти и садиться там? Тащить кресло или стул сюда? Чушь какая-то. «Ничего», — робко сказал он, — «я постою». А мысль о том, чтобы как-то ответить на тыканье, пропала сама с собой. Между тем... Маршал внимательно читал записку в ЦК и приложенный к ней документ об основных принципах ВПР. Закончив читать, как бы для верности, полистал страницы. Не пропустил ли чего? «Так», — сказал он грозно, — «значит, мидовские товарищи боятся сказать главное. Документ ведь не готов». И «Какое главное?» «Где не готов?» «Где, где?» «Да вот число сегодняшнее!» «Что, смелости не хватает поставить?» И самолично, собственной рукой, проставил Малиновский на записке в ЦК число 2 апреля 1960 года. Возвращаясь назад по длинной ковровой дорожке, молодой дипломат думал, что, наверное, не зря... В бывших кадетских училищах начальникам такие большие кабинеты делали. Наверное, и в те времена молодые люди о себе много мнили. А вот, пройдя всю ковровую дорожку от двери до стола, наверное, тоже понимали, кто есть кто в этом мире. Новая оппозиция Хотел того Деголь или нет — но его подножка оказалась роковой для встречи Большой Четверки. Затяжка с ее проведением позволила консолидироваться тем силам в Советском Союзе, да и на Западе, которые совсем не желали ей успеха, и с подозрением встретили советско-американский сговор. С самого начала в Москве отношение к поездке Хрущева в Америку было далеко не однозначным. Советская пресса не в счет. Отрабатывая социальные заказы, она дружно, кто искренне, а кто нет, пела хвалу духу Кемп-Дэвида. Но совсем не отражала того, что думали на сей счет в политических сферах.